Глава 3. Тейт. В колледже понятие каникул перестаёт существовать. Порой посещаешь летние курсы или устраиваешься на временную работу, или перелапачиваешь список чтения, чтобы заработать дополнительные баллы. Но в любом случае количество свободного времени постепенно начинает уменьшаться.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 либо выпускала пар на петле. Мне сложно было застать в одном месте, хотя Бен не возражал. Всё равно могу их съесть, предложила я, чтобы не показаться неблагодарной. И теперь мне не придётся беспокоиться о бужине, видишь? Ты действительно мой спаситель. Обняв за талию, Бен притянул меня ближе и поцеловал сначала в лоб, потом в нос, как всегда нежно.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 Отсутствием каких-либо ожиданий и непринуждёнными беседами я в полной безопасности. Но от старых привычек избавиться сложно. Я жаждала грязных словечек и грубых рук, стремления обладать мною безраздельно, всего, что было не свойственно Бену. Скучала потому, что бы во мне нуждались, как в воздухе или в воде.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 Нигде больше мне не удавалось почувствовать себя настолько живой. В ожидание оставалось моим единственным любимым занятием. Но так было не всегда. 2 года назад меня интересовали все стороны жизни. Каждый новый день закладывал фундамент для будущего, в которое мне нетерпелось попасть. А сейчас? Сейчас я не могла совладать со страхом, закрадывающимся в голову при мысли о завтрашнем дне.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 Обогнув каменную лестницу, я взбежала вверх по ступенькам к отдельному входу в заднюю часть сыбняка, где нам с Джаредом когда-то выделили собственную комнату. Я по-прежнему пользовалась ею время от времени, ведь мы с ДКФЛэн были практически моей семьёй. Сейчас мне пришлось перебраться сюда, пока у меня дома ремонт. "Где ты?" спросила Джульетта. В трубке слышалось её частое дыхание. "Иду домой". Отперев замок, я бросила рюкзак у двери и поднесла мобильник к другому уху. К медику? быстро уточнила она. Я едва не рассмеялась из-за её настойчивости. Ладно, выкладывай, что-то не так? У Катрин начались роды? Нет, возразила Джульетта. Я просто мне нужно, чтобы ты остановилась и выслушала меня хорошо.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 Но я не знала, что он сразу поедет к медику, и не хотела устроить тебе засаду, поэтому Что происходит? выкрикнув, я распахнула дверь ванной. "Джарет у медика дома", наконец-то провыпила она, но было поздно. Я уже замерла на месте. Кровь застыла в жилах, когда наши взгляды встретились. Его тёмные глаза смотрели на меня из зеркала. Её предупреждение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 Наклонившись вперёд, Джаретта Персона руки и пронизывал меня тяжёлым взглядом. Похоже, встреча со мной его не удивила. И он явно был не рад. Моё дыхание стало быстрым и поверхностным. Какого чёрта он тут делает? "Тейт!" послышался чей-то крик, но я лишь наблюдала за тем, как Джарет выпрямляется, берёт свои часы со стойки, затем застёгивает их на запястье и не сводя с меня глаз.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 Тейт! Напористо так ликнула Джульетта с трубки. Тейт, ты меня слышишь? Алло? Он неторопливо подошёл ближе, продевая ремень в шлейке. В моей груди пылал огонь, сердце просто физически не могло биться ещё быстрее. Придав своему лицу строгое выражение, я сердито посмотрела на Джарда, который остановился в нескольких сантиметрах от меня. Тейт! закричала Джульетта. Я сказала, что джаред у медика. Уголок его губ приподнялся в улыбке. Он явно услышал её бессмысленное предупреждение. "Да", ответила я, закашлявшись и из пепеляя Джареда взглядом. "Спасибо, что сообщила". Опустив телефон, я сбросила вызов. Он застёгивал ремень, продолжая смотреть на меня. Я тоже не отводила глаз.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 Мне не хотелось видеть эти вещи у себя дома, но избавиться от них я тоже не могла. Пока. Эта комната сыграла важную роль на заре наших отношений с Джардом, став первым собственным уголком вдали от родителей, где можно было вести себя так, как считали нужным и делать всё, что вздумается. Просыпаться рядом, вместе принимать душ, заниматься любовью без страха, что кто-то услышит.